Лишь в половине одиннадцатого, после того, как в дешевом буфете были съедены все сандвичи, сосиски, сладкие булочки и выпиты кофе, портер и легкие вина, начались танцы. Это был радостный вечер. Танцевали молодые и старые, отдаваясь веселью и движению под духовую музыку с непосредственностью детей. Лихо отплясывали экосес, безудержно отбивали такт в галопе, плавно плыли в вальсы и кадрили. Началась мазурка. И вот на круг вышли поляки. Закружили своих дам, падая на бегу перед ними на одно колено. Итальянцы показали быструю тарантеллу и палернскую польку. Французы под песню «Сайра» пустились в пляс, подобный их дедам, разрушившим Бастилию. И снова оркестр сыграл вальс Годфри, один из самых известных в те годы. В это же время в маленьком низеньком помещении за трибуной Кример записывал новых членов товарищества. Не только мужчины, но и женщины вступали в интернационал. Секретарь Генерального Совета вносил их имена в свои списки, принимал взносы, равнявшиеся одному шиллингу и пенсу в год, выдавал членские билеты, манифест и устав. Как-то вскоре после окончания конференции, в октябре 1865 года, в Модена-Вилла пришло письмо, которого там совсем не ожидали. Оно обещало большие материальные выгоды. От имени канцлера Отто фон Бисмарка, друг Лассаля, бывший эмигрант Лотер Бухер, поступивший около года назад на службу к прусскому правительству, писал Марксу. «Прежде всего бизнес. Государственный вестник желает иметь ежемесячные отчеты о движении денежного рынка. Меня запросили, не могу ли я рекомендовать кого-нибудь для этой работы, и я ответил, что никто этого лучше не сделает, чем вы». Ввиду этого меня просили обратиться к вам. Относительно размера статей вам предоставляется полная свобода. Чем основательнее и обширнее они будут, тем лучше. Что же касается содержания, то само собой разумеется, что вы будете руководствоваться только вашим научным убеждением, но все же во внимание к кругу читателей, а не к редакции, желательно, чтобы самая суть была понятна только специалистам и чтобы вы избегали полемики». Затем следовало несколько деловых замечаний, воспоминания об общей прогулке за город с Лассалем, смерть которого все еще, по словам Бухера, оставалась для него психологической загадкой, и сообщение, что он, как известно Марксу, вернулся к своей первой любви к канцелярщине. «Я всегда был не согласен с Лассалем, который представлял себе ход развития слишком быстрым. Либеральная партия еще несколько раз будет менять кожу, прежде чем умрет». Поэтому тот, кто еще хочет в течение своей жизни работать в пределах государства, должен примкнуть к правительству. Письмо заканчивалось после поклонов госпоже Маркс и барышням, в особенности самой младшей, обычными словами, с совершенным уважением и преданностью. Карл припомнил Лотера Бухера, с которым когда-то познакомил его Лоссаль. Это был нескладный господин с выпуклым, чуть колыхавшимся животом, начинавшимся где-то у самой шеи. Белый воротник, резко оттенявший его темный сюртук, был ослепителен и туго накрахмален. Из-под сюртука выглядывал дорогой жилет. На золотой цепочке часов висело несколько дорогих брелоков. Короткие пальцы были унизаны дорогостоящими перстнями с неправдоподобно поблескивавшими бриллиантами. Внушительно поскрипывали его новые ботинки с утиными носами. Этот человек всем своим видом хотел показать, что богат и хорошо устроен. Карл погрузился в размышления. И так Бисмарк протянул ему, эмигранту-революционеру, руку. Марк смысленно увидел обрюзгшее лицо с отвислыми щеками и мешочками из дряблой кожи, под тупо смотрящими вперед, всегда налитыми кровью глазами главы юнкерства. Бисмарк был напорист, как таран, верно служил своему классу и презирал людей, широко пользуясь их нуждой или пороками. Что это? Признак слабости? Грубо расчет? Подкуп? Опыт с Лассалем, Швейцером и многими другими привел Бисмарка к мысли «Не купит ли и меня?» Все, кого он растлил с такой легкостью, несомненно, оправдывали свое падение интересами рабочего класса, революции. Они надеялись, что надуют бисмарка раньше и ловче, чем это сделает он с ними. Жалкие недоумки, рабские сердца, которым льстило, что их пускают через черный ход в передние фактического главы государства,